«Ну, хорошо. Я позвоню в АА. Они могут отогдать вашу машину». «Нет», — ответила Уиллоу, исполненная решимости нарушить правила и все-таки передать сообщение Тому. «Пожалуйста, разрешите мне еще раз позвонить. Поверьте, это крайне важно». Врач недовольно поднял брови, набрал 999, Объяснил диспетчеру скорой помощи, что произошло и где они находятся. — Хорошо, — сказал он в трубку. — Я дождусь, когда ваши ребята приедут, и передам ее вам. Мы подождем в машине. — Пойдемте, — мисс Кинг распорядился он. — Мы должны ждать в машине. Уиллоу была изумлена, услышав свое имя из уст незнакомого человека. «Откуда вам известно, как меня зовут?» «Вы сами сказали, когда разговаривали с начальником тюрьмы», — деликатно напомнил врач. «Вот видите, вам необходима помощь». «Но я еще не сошла с ума», — разозлилась Уиллоу, выхватила у него телефон и стала набирать номер Тома Уорта. «Детектива Уорта, пожалуйста», — требовательно произнесла она, когда... На другом конце сняли трубку. После небольшой паузы и каких-то непонятных щелчков тот же бесстрастный голос ответил. «Детектива у Орта нет!» «Какое невезение!» — вскрикнула она со слезами гнева и отчаяния. «Во что бы то ни стало, я должна с ним поговорить». Доктор взял у нее из рук телефон. «Я врач!» Миссис Кинг только что попала в серьезную автомобильную катастрофу. Совершенно необходимо, чтобы она поговорила с этим человеком. Он просто занят или его нет в здании. Властность его мужественного голоса сделала свое дело, и уже через несколько секунд он беседовал с Томом. Уиллоу слышала только то, что говорил доктор. Затем он передал трубку ей. — Уил. «Это правда?» — голос полицейского дрожал от неподдельного волнения, и это согревало ее. Уиллоу так хотелось остаться с Томом наедине, чтобы все ему рассказать. «Да, тормоза отказали. Слушай, Том, ты получил фотографии?» «Сначала скажи, у тебя нет серьезных повреждений?» «Нет. Ответь, ты получил снимки?» «Да», — сказал он, удивляясь ее неуместной в этом случае настойчивости. «Я отдал их на изучение в коллегию судей. А что?» «Я уверена, что кто-то из заинтересованных в деле об убийстве Глории испортил тормоза моей машины. Ты можешь устроить, чтобы ее осмотрел кто-нибудь из специалистов? Доктор хочет отправить ее для экспертизы с ребятами, из автомобильной ассоциации, но этого нельзя допустить. В ее голосе было столько волнений, что Том начал понимать его причину. Они уничтожат отпечатки пальцев. Хорошо, Уиллоу, не волнуйся об этом. Скажи откровенно, как ты себя чувствуешь? Только не храбрись, я же знаю твои замашки. Уиллоу заметила, что двое рабочих, Смотрит на нее с восхищением и опаской, словно она была суровым, способным укусить Ротвейлером, а врач — с безразличием, как будто она обычный, успевший надоесть пациент. — Том, поклянись, что ты этого добьешься. Она не была уверена, что он не возражает ей, только из одного желания успокоить. — Хорошо, — сказал он, наконец. — Верь мне, Уил. Этот врач еще с тобой? Да, отлично. Передай ему, пожалуйста, трубку. Я сам с ним все решу. Не волнуйся об А-А. Издалека донесся звук сирены. Том, скорая едет. Пообещай мне, что ты позаботишься обо всем. Обещаю. Кажется, он проникся ее тревогой и поэтому добавил. У меня есть товарищ, с которым мы вместе были в Хендоне, он сейчас недалеко от тебя и проследит за всем лучшим образом. Не беспокойся. Когда приедешь в больницу, снова позвони. Уиллоу вернула телефон доктору и сказала, спасибо вам и извините. Он хочет с вами поговорить.